Глава 34. Джек. 1 декабря 1992 года. Прошло три дня после обнаружения тела, но полиция все еще рыскала повсюду. Девушки вели себя раздражающе, становились параноиками. В первый вечер после исчезновения Бет было весело. Никому не хотелось отказываться от привычной жизни. Все желали, чтобы жизнь не останавливалась. И их часы продолжали тикать, но они были осторожны и испуганы. Девушки хотели, чтобы кто-то проводил их домой, до самой комнаты. Как они были благодарны находиться в обществе человека, рядом с которым чувствовали себя в безопасности. Хотя сейчас, осознав, что реально произошло, они так испугались, что не хотели выходить вообще никуда. Подозревали всех, конечно, кроме людей типа него. Больше всего ему нравились слухи. Он их все слышал. Бет спала со всеми. От университетских преподавателей и профессиональных игроков до обычных клиентов-проституток. Со всеми, кто платил за секс. Никто не подозревал, как все обстояло на самом деле. Он считал, что вполне может отправиться в полицию и рассказать им о том, что на самом деле случилось с Беттани Коннорс. И его со смехом выгонят из отделения. Шекс полностью расклеился, когда ему сообщили об обнаружении тела Бет. Джека в тот момент рядом с ним не было. Маловероятно, что они в ближайшее время помирятся. Но Джек наблюдал за Шексом из другого конца помещения. Лицо его стало пепельно-серым. На лбу выступила испарина. Райли пришлось его поддерживать, чтобы не рухнул на пол. Невероятно, что он его удержал, учитывая, как он сам дрожал. А теперь Билли побежал домой к папочке. Как трогательно. Ричард сильный мужчина, обладающий определенной властью. Но даже он не может воскресить убитых невест. Джеку требовалось поговорить с Билли, удостовериться, что он не собирается идти в полицию. Что-то плохое случается постоянно. Джек хотел, чтобы Шекс понял: это не то дело, ради которого стоит ломать свою жизнь и создавать себе проблемы. Он забудет об Эд, пострадает и успокоится. как было в случае с Таней. Они найдут ему новую девчонку, и он снова будет радоваться, как валяющаяся в грязи свинья. Это не должно стать концом всего».